Эпилог. И все же вся эта история со взбесившейся мышью задумчиво произнесла Селия. Они взяли в кофейном автомате чашки с горячим кофе и вернулись в лабораторию. Мне казалось вопрос решен, удивился Махамед. Случайность, необъяснимая и невоспроизводимая случайность. Наверняка и в естественных условиях, время от времени... Ты повторяешь слова, Эндрю. Но такие происшествия редко бывают случайностями. В лаборатории разошлись по своим местам и почти одновременно щелкнули мышками, выводя из сна компьютеры. Селия весь уикенд провела с отцом в Денисе. Они удобряли овощные грядки, по второму разу посеяли укроп и петрушку. Лето, несмотря на суровую зиму, а может, и благодаря ей, выдалось раннее. Уже появились лилово-розовые колокольчики на перстянке. А в воскресенье они по старой традиции съездили в магазин, потом забрались в кузов пикапа и, щирясь на солнце, облизывали мороженое в вафельных рожках. С рукой у Дэвида обошлось, и кости, нервные пучки не задеты. Все со временем должно восстановиться на сто Так во всяком случае обещали хирурги. Он уехал в Нью-Йорк. Они разговаривали каждый день по телефону чуть ли не по часу. Но ни слова о произошедшем. Кошмар того жуткого дня тоже требовал времени для лечения. Махаммед ездил в Монреаль на похороны Эсте. Ее стол в лаборатории — Никто не занимал. На нем практически каждый день появлялись цветы. Наступило настоящее лето, но в лаборатории прохладно. На полную мощность работают кондиционеры. Есть одна мысль. Давай все же проверим. Проверим что? Наверняка остались срезы мозга в морозилке. Какого мозга? Мышиного? удивился Мохаммед, тут же сообразил, и глаза его загорелись. «Да, наверное, остались. Я как-то не подумал. Ничего невозможного. Прямо сейчас и проверим». Селия позвонила в лабораторию. Через несколько часов раздался звонок по внутреннему телефону. Селия некоторое время молча слушала, потом лицо ее расплылось в довольной улыбке. «Бинго!» «Что «бинго»?» — не понял Махамед. «Они нашли. Представь. Они нашли следы поражения мозга у мыши». «Какие следы?» «Откуда мне знать? Эти ребята хорошо знают свое дело». «Но это какая-то особо развратная мышь попалась. Где она могла подцепить сифилис?» «От кого-то из нас». Мохаммед некоторое время молчал, пытаясь осознать услышанное. «Возможно». «Но от кого? Теперь не узнаешь?» «Не говори так, Мо. Ты делаешь мне больно?» — улыбнулась Селия. «Если кого-то укусила мышь, он обязан доложить, не так ли? Таков протокол, и все рапорты должны храниться в архиве. Но звонить должен ты, сам знаешь почему. Прозрачно намекнула она. Ни для кого не секрет, что Лиза Лот, старшая сестра архивного отдела, была по уши влюблена в Мохаммеда. Она даже в фитнес-зал начала ходить только потому, что Махамед бывал там чуть не каждый день. Махамед помялся. «А эти данные разве не засекречены?» «Звони, звони!» «Может, и засекречены. Но тебе она скажет. Сам понимаешь, это не пустяк. На кону стоит «Рокогнайз» — быть или не быть. К тому же люди сидят в тюрьме. Роберт МакЛеллан и Эрик Зельцер. Они опасны для общества, хотя в этом и нет их вины. Спроси и всё. Погоди-ка. Сначала надо посмотреть журналы эксперимента. Она начала листать толстые переплетенные тетради. Так. «Рапорт об инциденте с мышью. 3 октября. Должно пройти не меньше трех месяцев после заражения. Скажем так, полгода. Значит, прошлым летом. Июнь-июль. Попроси ее просмотреть все рапорты о необычных происшествиях с подопытными зверьками. Я имею в виду наши группы. И ветеринаров, конечно». Могли быть и замены на лето, брали кого-то со стороны в период отпусков. Махамед пощелкал мышью, нашел нужный телефон и позвонил. Селия проверила сообщение. Одно от Дэвида. Пришло еще утром. Думаю о тебе, скучаю. Интересно, что будет дальше? Наверное, кому-то придется переехать. Либо ему в Бостон, либо ей в Нью-Йорк. Покосилась на Махамеда. Тот откровенно заигрывал, сыпал комплиментами, пока Лизалот листала журналы. Замечательно! Наконец произнёс он с большим чувством, приглашая на ланч сегодня сегодня. Когда же ещё? Нажал кнопку отбоя и взглянул на Селию. Она повернула кресло и, перебирая ногами, подъехала к его столу. Вот смотри. «Укус. Царапина. Апрель. Слишком рано. В мае...» — Махамед прокрутил дальше. «В июне... Везде пусто. А это...» Он слегка наклонился к экрану и ткнул пальцем в одну из колонок. «Видишь? Укус. Так... Выведи полный рапорт. Вон там. Кликни три точки наверху. «Выбери рапорт!» Через несколько секунд загрузился полный рапорт о происшествии. «Что?» Махамед зажмурился и снова открыл глаза. «Доктор Нгуэн?» «Укус. Ранка. отека нет. Противостолбнячная прививка». Селия прикрыла рот ладонью. Тридцатое июня, почти прошептала она. Все совпадает. Невероятно. Махамет уставился на селию. Он, конечно же, не мог рассказать. Ты же понимаешь, какая-то интрижка. Где еще он мог подцепить Луиз? Наверняка прошел курс антибиотиков. И да, никому ни слова. Не могу поверить. А если он не знал? Не мог не знать. Он знал не больше, чем мы. Селия встала на защиту шефа. И потом, мы же сами ничего не знали. Никто про это даже не думал. Доктор Нгуэн был ее шефом уже давно, начиная с аспирантуры. Он мог быть неприятным, даже невыносимым. Его нервозность и постоянные смены настроения раздражали всех. Но в честности его Селия не сомневалась. Эндрюн Гуэн не мог намеренно скрыть что-то, имеющее значение для проекта, который, судя по тому, как близко принимал он к сердцу все с ним связанное, стал главным в его жизни. Селе попыталась представить фотографии на стене в кабинете Эндрю. Его родители. Они бежали из ада, научились выживать в новой стране. Почти осуществили американскую мечту, отказывая себе во всем. Дали сыну образование. У Эндрю двое очень способных детей, красавица жена. Махаммед решительно направился к двери. И селе, страдая от неловкости ситуации, последовала за ним. Кабинет заведующего лабораторией находился в том же коридоре. Чем обязан? Поднял голову Нгуэн. Спросил вроде бы спокойно. Но у Сили всегда возникало ощущение, что шеф либо чем-то раздражен, либо очень занят. «Тебя укусила мышь?» Безо всяких предисловий сообщил Мохаммед. Селия почувствовала, что краснеет. Больше всего ей хотелось провалиться сквозь пол и оказаться этажом ниже. Эндрю, не непонимающе, уставился на Мохаммеда. «И что?» Как? Что? Ты не видишь связи? Эндрю сжал губы. Глаза его и без того узкие превратились в щелочки и приобрели странный тусклый блеск, как у лихорадящего ребенка. Они ждали привычного взрыва, но шеф не сказал ни слова. Понял. Можем зайти в другой раз? жалилась Сели. Эндрю встал. И плотно закрыл дверь. Сядьте. Селия и Мохаммед, ни слова не говоря, Сели. Селия одернула халат. Посчитала, что строгость в одежде в какой-то степени может облегчить предстоящий тяжелый разговор. Покосилась на Махамеда. На лице у того читалось лишь искреннее любопытство. Еще молод, подумала Селия. Вряд ли осознает глубину открывшейся пропасти. Во взгляде Эндрю мелькнуло что-то жалкое. Даже думать не мог. Подумал бы, конечно, рассказал бы. А ты знал? Разумеется. Это было давно. Мы с женой... Мы очень много пережили. Он помотал головой. «Неважно». Еще раз в страшном сне представить не мог, что это может повлиять на эффект recognize. «Это», — повторил он с насмешливым нажимом, «мышь, то есть». «Какой шанс? Один на миллион?» «Я же сразу прошел курс антибиотиков». «Значит, вылечился? Ты же сам видишь, что не умер». В наши дни даже вторичный сифилис можно найти разве что в каком-то первобытном обществе. А о третичном вообще забыли. А потом? Когда мышь напала на своих подружек. О, Господи! Как я мог тогда это связать? Честно говоря, я тут же забыл, под каким номером была та, что меня цапнула. Даже не забыла, а не посмотрел. Да и никому в голову не приходило, пока Адам не нашел связь. «Мне очень жаль». «Что ж», — вздохнула Селия, «ты прав, никто ничего не знал, и проект все равно завершен. Эндрю глянул на нее с благодарностью, а она вспомнила Дэвида. Дэвида с его бесчисленными знакомствами, со слепительной улыбкой. Ему не пришлось пережить и десятой доли того, что пережил Эндрю на пути к своей мечте. Какие лозунги не вывешивай, Америка вовсе не бесклассовое общество. Таланты в конце концов пробивают себе дорогу, но усилия несравнимы. Она знала это по себе. Я допустил серьезную ошибку. «Все ошибаются. Повторяю, ты же не знал и знать не мог». Дэвиду рассказали. Мы только что наткнулись на эту историю. «Никто ничего не знает». Махамед подумал и добавил. «И пусть не знают. Так будет лучше». Эндрю опустил лицо в ладони и некоторое время молчал. Потом обвел их страдающим взглядом. Иной раз мне кажется, что лучше бы мы вообще не наткнулись на эту идею. Но когда я думаю о больных, А твоем отце, Селие почти чудо. Нет, Эндрю, хорошо, что наткнулись. Это того стоило. Мохаммед откатился на стуле. Что ж, остается поблагодарить за важную информацию. Торжественно, но с заметной иронией произнес он и уже у двери, обернувшись, добавил. Прошу прощения. «У меня многообещающий ланч с приятельницей». Селия выдохнула с облегчением. Она-то понимала, что служебный проступок Ангуэна нелепая случайность, и очень хорошо, что поначалу довольно агрессивно настроенный Мохаммед тоже это понял. Эндрю долго сидел с опущенной головой. «Спасибо за лояльность, сел. Тихо произнес он, но особого облегчения в его голосе она не услышала. «Послушай, Эндрю, я вчера была у отца. За весь день не заметила никаких отклонений. Так же адекватен и наивен, как всегда. Это замечательно. И ты помнишь про эти две недели, что мне позволили с ним провести? Как мне все помогли. И ты в том числе. Сели, как будто все кругом слепые и бесчувственные. Все же видели, как ты работала. Эти две недели и самые меньшие, чем мы могли тебе отплатить. Да, конечно. Но я бы и без разрешения выкрала бы отца. Нашла бы способ. Она неожиданно всхлипнула. Вспомнила похищенную дозу Дэвида, который помог скрыть ее проступок. «Разумеется, жизнь куда больше, чем все наши потуги. И любовь всегда побеждает». «Не всегда. В конечном итоге — всегда. А теперь, когда мы избавились от Мохаммеда, приглашая на ланч...» «Спасибо, не стоит. Я сама...» «Это только кажется», — перебила ее Эндрю. «Я сам, я сама...» Но я-то уже достаточно стар, чтобы понимать. Это не так. Селия заглянула в комнату для конференции. то самое, где Роберт Маклеллан едва ее не пристрелил. Сейчас там несколько человек пили кофе и болтали о пустяках. Она будет помнить тот день всегда. Спокойный взгляд убийцы, быстро желтеющее лицо Эсте. Пошла по коридору. Двери в большинстве комнат открыты. Это не закон. Кое-кто поднимал голову, приветливо махал рукой и снова погружался в работу. Вот ее место в жизни. Странно, но, может быть, впервые за многие годы ей пришла в голову эта мысль. Это ее место в жизни. Ее дом спустилась на лифте в ломбе. На стеклянной входной двери карминно-красная эмблема Гарварда. Селия вышла на улицу и зажмурилась от яркого солнца.